Глава 33. Весь день мы ждали, что волк Ларсон спустится на берег. Это были тревожные и мучительные часы. Мы с по поминутно бросали взгляды в сторону призрака. Но волк Ларсон не появлялся, он даже ни разу не вышел на палубу. «Верно, у него опять приступ головной боли», — сказал я. «Когда я уходил оттуда, он лежал на йоте. Он может пролежать так всю ночь, пойду взгляну». Она умоляюще посмотрела на меня.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 Я не спросил его, почему он не сходит на берег, и он не спросил, почему я не показывался на шхуне. Он сказал, что головная боль у него прошла, и я, не вступая в дальнейшие разговоры, ушел. Мот выслушала мое сообщение и облегченно вздохнула, а когда над камбузом показался дымок, это, видимо, окончательно ее успокоило. Дымок вился над камбузом и в последующие дни, а порой и сам волк Ларсон ненадолго появлялся на юте. Но это было все. Он не делал попыток спуститься на берег, нам это было известно, так как мы следили за ним и продолжали дежурить по ночам. Мы ждали, что он что-нибудь предпримет, откроет, так сказать, свою игру. Его бездействие сбивало нас с толку и вызывало тревогу. Так прошла неделя, все наши мысли были теперь сосредоточены на волке Ларсене. Его присутствие угнетало нас и мешало нам заниматься нашими обычными делами. Но к концу недели дымок перестал виться над камбузом, и волк Ларсон больше не появлялся на юте. Я видел, что Мот снова начинает беспокоиться, но из робости, а может быть и из гордости, не повторяет своей просьбы. А в чем, в сущности, мог я упрекнуть ее? Она была женщиной и к тому же глубоко альтруистической натурой. Признаться мне самому было как-то не по себе, когда я думал о том, что этот человек, которого я пытался убить, быть может умирает здесь, возле нас, брошенный всеми. Он оказался прав. Нравственные правила, привитые мне в моем кругу, были сильнее меня. То, что у него такие же руки и ноги, как у меня и тело, имеет некоторое сходство с моим, накладывало на меня обязательства, которыми я не мог пренебречь. Поэтому я не стал ждать, когда мод вторично пошлет меня на шхуну. У нас осталось мало сгущенного молока и джема, заявил я. Надо подняться на борт. Я видел, что мод колеблется, она даже пробормотала, что все это не так уж нам необходимо и мне незачем ходить туда. Однако, подобно тому, как раньше она сумела разгадать, что таится за моим молчанием, так и теперь она сразу поняла истинный смысл моих слов. Поняла, что я иду туда не за молоком и джемом, а ради нее. Иду, чтобы избавить ее от беспокойства, которое она не сумела от меня скрыть. Поднявшись на судно, я снял башмаки и в одних носках бесшумно прокрался на корму. На этот раз я не стала кликать волка Ларсона осторожно спустившись по трапу, я обнаружил, что в кают компании никого нет. Дверь в каюту капитана была закрыта, я уже хотел было постучать, но передумал, решив сперва заняться тем, что якобы и привело меня сюда. Стараясь поменьше шуметь, я поднял крышку люка и отставил ее в сторону. Товары судовой лавки находились в той же кладовой, и мне захотелось заодно запастись и бельем. Когда я выбрался из кладовой, в каюте волка Ларсона раздался шум. Я замер и прислушался. Звякнула дверная ручка. Я инстинктивно отпрянул в сторону. Притаившись за столом, я выхватил револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась и показался волк Ларсон. Никогда не видел я такого отчаяния, какое было написано на его лице. На лице сильного, неукротимого волка Ларсона. Он стонал, как женщина, и потрясал сжатыми кулаками над головой. Потом провел ладонью по глазам, словно сметая с них невидимую паутину. «Господи! Господи!» — снова хрипло простонал он и в беспредельном отчаянии потряс кулаками над головой. «Это было страшно. Я задрожал, по спине у меня пробежали мурашки, и холодный пот выступил на лбу. Вряд ли есть на свете зрелище более ужасное, чем вид сильного человека в минуту крайней слабости и упадка духа. Но огромным усилием воли волк Ларсон взял себя в руки. Поистине это стоило ему колоссального усилия. Все тело его сотрясалось от напряжения». Казалось, его вот-вот хватит удар. Лицо его страшно исказилось. Видно было, как он старается овладеть собой. Потом силы снова оставили его. Снова сжатые кулаки поднялись над головой. Он застонал, судорожно вздохнул раз, другой, и из груди его вырвались рыдания. Наконец ему удалось овладеть собой. Я опять увидел прежнего волка Ларсона, хотя какая-то слабость и нерешительность все еще проскальзывали в его движениях. Энергично, как всегда, он шагнул к трапу, но все же в его походке чувствовалась эта слабость и нерешительность. Признаться, тут уж я испугался, незакрытый люк находился как раз на его пути и выдавал мое присутствие. Но вместе с тем мне стало досадно, что он может поймать меня в такой трусливой позе, скорчившемся позади стола. И я решил, пока не поздно, появиться перед ним, что тут же и сделал, бессознательно приняв вызывающую позу. Но Волк Ларсон не замечал ни меня, ни открытого люка. Прежде чем я успел понять, в чем дело и что-либо предпринять, он уже занес ногу над люком и готов был вступить в пустоту. Однако не ощутив под ногой твердой опоры, он мгновенно преобразился. Да, это был уже прежний Волк Ларсон. Вторая нога его еще не успела оторваться от пола, как он одним могучим прыжком перенес свое начавшее падать тело через люк. Широко раскинув руки, он плашмя грудью и животом упал на пол по ту сторону люка и тут же, подтянув ноги, откатился в сторону. Прямо в сложенные мной около крышки люка продукты и белье. Я увидел по его лицу, что он все понял, но прежде чем я успел что-нибудь сообразить, он уже надвинул на люк крышку. Тут наконец понял все и я. Он думал, что поймал меня в кладовой. Он был слеп, слеп, как летучая мышь. Я следил за ним, затаив дыхание страшась, как бы он не услышал меня. Он быстро подошел к своей каюте. Я увидел, что он не сразу нащупал дверную ручку, надо было пользоваться случаем, и я быстро на цыпочках проскользнул через кают-компанию и поднялся по трапу. Ларсон вернулся, таща за собой тяжелый морской сундук и надвинул его на крышку люка. Не этим, он приволок второй сундук и взгромоздил его на первый, затем подобрал с пола мой джем и белье и положил на стол. Когда он направился к трапу, я отступил в сторону и тихонько перекатился через палубу рубки. Ларсон остановился на трапе, опираясь руками о крышку люка. Он стоял неподвижно и пристально, не мигая смотрел куда-то в одну точку. Я находился прямо перед ним, футах в пяти, не больше. Мне стало жутко. Я чувствовал себя каким-то призраком-невидимкой. Я помахал рукой, но не привлек его внимания. Однако, когда тень от моей руки упала на его лицо, я сразу заметил, что он это почувствовал.